Восьмое. Непочатая бутылка шатурского виски. Чтобы успокоиться, мне понадобился бы бочонок. Нет, не успокоиться, забыться. А не вышло. Пришёл Мика, отнял бутылку и переждал мою истерику. правильно сделал, что сразу отнял. Рисковал получить бутылкой по черепу. Джоанну увели ещё до моего возвращения в нашу каморку, пока я как пьяный бесцельно бродил по штрекам и штольням, мыча от горя, натыкаясь на стены и роботов тупо и настойчиво требовавших пропуск. Хороший нашёл себе занятия, нечего сказать. Мне бы побежать к Джоани, успел бы спросить: "Это правда? Как ты могла?" Она-то смогла, а я не мог и не хотел. А когда захотел и смог, было уже поздно. И теперь дотошный Мик колес пальцами в свежую рану. Ты заметил, как на последней секунде она посмотрела в сторону? Ну, заметил. Там был кто-то ещё, не поместившийся на экране. И не мелкая сошка. Тоже мне открытие. Рудольф, наверное, с отвращением произнёс я. Его драное императорское величество вполне возможно, даже почти наверняка твоей супруге было оказано высокое доверие, а тебе понравилось бы стать Константином I. заткнись, а, попросил я его. Ты же был в курсе. нарочно провоцируешь, чтобы и меня повязать, отвали. Думаешь, издеваюсь? немедленно парировал Мика. Как бы не так. Даже и не собирался. Тут вот какой интересный нюанс. Я знаю, что за штучка твоя жена, прости. Я знаю, что она лишь отчасти с нами скорее попутчица, чем соратница. Наши цели и методы интересны ей лишь в той мере, в какой она надеется извлечь из них личную выгоду, разве нет? Скажи, что ты думаешь иначе, и я скажу, что ты врешь. И вот когда ей сделали заманчивое предложение... Два предложения, перебил я. Два. Либо она императрица, либо на худой конец королева лунная. Одно прекрасно, второе тоже ничего. Выгодное дело. В любом случае что-нибудь перепадет. Это ты так рассуждаешь. А я думаю... Не слишком ли много сразу два? Ты не веришь, что твоя ненаглядная, М -м, прости, дружище, твоя супруга не может быть двойным агентом? Если она шпион, то не слишком ли неумелый? Почему же неумелый? немедленно возразил Мика. Она была в курсе кое-чего, проникла на базу, глупая смозливая бабёнка, неудовлетворённая от цветом твоей славы и надеющаяся стать императрицей. что, в общем, ни для кого не секрет, разве плохая легенда? Позволяет работать, пока мы с братством союзники. Думаю, главный ее хозяин все-таки Рудольф. Я стиснул кулаки. И раньше, чем понял, что кулаки мне не помогут, крикнул неожиданно для самого себя. «А ты не считаешь странным, что Инфос внезапно проснулся именно здесь и сейчас?» Тогда заорал и Мика. «Считаю!» В этом-то и есть самое дерьмо. Не в твоей жене, в Инфосе. Мы снова под контролем. Я внезапно успокоился. Под частичным контролем, может быть, но не под полным. Он уставился на меня. В смысле? А ты сам по суди продолжал я. Что показал нам Инфос? Дал понять две вещи. Первая он многое знает, но он слаб. Это ясно хотя бы по качеству видео. но и потому еще, что если бы он был силен, то обрушил бы потолок на наши головы. Вторая вещь. Он стремится посеять панику в наших рядах. Шпиономания годится для этого как нельзя лучше. Отсюда и обвинение в адрес моей жены. Обвинение, заметь, не простое, а подкрепленные уже известные нам информацией о планах старой карги Таврической на мой счет для убедительности». Ты можешь утверждать наверняка, что второй ролик не фальшивка, как и первый, зло усмехнулся Мика. Насчёт первого не уверен, честно признался я, радостно чувствуя, что мои доводы начинают действовать. Допуская, что первый настоящий, но второй? Бесконечно долгую минуту Мика молчал, какие бы мысли ни шевелились под его покрытым бельёсыми волоссёнками узким черепом я видел, что ни одна из них не доставила мне те радости. Наконец он встряпенулся, как земная птица воробей после купания в луже. Оно ну, пошли. Джоанна не была привязана к стулу. Ей мешал встать массивный парень с колой возвышавшийся сзади. Здоровяк просто давил мощными ладонями на её плечи, И стул не был привинчен к полу. Стул как стул, деревянный. От Жуана не ждали неприятных сюрпризов. Леонард по инерции ещё бормотал что-то, но уже затихал, опустив голову. От Жуана пронзительно вопило: "Ну что, убедились? Вот я вам, агент!" Следовал непристойный жест, никак не подобающий ни императрице, ни королеве. "Видели? Слышали?" Не трудно было догадаться, Леонид опроверг лживый ролик. Я перегнал дух немного преждевременно, как вскоре выяснилось. Ещё дозу препарата скомандовал асобист. Кому? С тревогой осведомился ветеринар. Сегодня ему больше нельзя окачуриться, ей, сказал асобист и рассудительно добавил. Пленному мог быть поставлен блок на определённую информацию. Мы не знаем наверняка, какие у них наработки на этот счёт. Зайдём с другой стороны. После его слов Джоанна принялась испуганно озираться и увидела меня. Её рывок был таким, что здоровяк, удерживающий её на стуле, покачнулся вместе со столом, а крик жены ударил меня как хлыст. "Ты видишь? Отпусти меня, урод! Мне больно! Они убьют меня! Сделай что-нибудь, родной мой, любимый, пожалуйста, сделай!" стонет негромко и веско сказала собист. Едва ли не раньше, чем я дёрнулся, и в ту же секунду Мика схватил меня за руку. «Ее только распросят», — зашептал он мне в ухо. «Если за ней ничего нет, кроме сговора с герцогеней, то ей ничего не грозит. Не дергайся». Он советовал мне то, чего я сделать не мог. Волосатый эскулап уже насасывал в шприц какую-то дрянь, и я оттолкнул Мику. «Чего я хотел? Не знаю. Может быть, заехать по уху молодчику, державшему Джоанну». а, может быть, вырвать у ветеринара шприц и засадить дозу препарата в тушку особиста. Рассудок не поспевал за моими действиями. Впрочем, какими действиями? Помню только, что я попытался рвануть куда-то, но попыткой дело и кончилось. Удар по затылку выключил меня. Припоминаю лишь мгновенную боль, да ярчайшую зеленую вспышку, поглотившую весь мир — Очнулся я как-то сразу без стомительных переходных процессов, а очнувшись, обнаружил себя привязанным к стулу тому самому, что прежде был занят Леонардом. Бывшего императорского Цербера уже не было в помещении, и куда он делся, меня нисколько не интересовало. Не было ни Громила, ни Эскулапа, пошарив взглядом, я не нашел и Джоаны, что меня разозлило. Прочие были на месте». Как ни странно, голова почти не болела, разве что в затылке чувствовалась пульсация. Наверное, там вздулась порядочная шишка. Чему и удивляться? Стукнули меня крепко, наверное, резиновой дубинкой или куском шланга. Попробовал шевельнуться и сразу понял бесполезно. Стул привинчен, я привязан на совесть и не хозяин положения. Ладно, Не помню, чтобы моя голова когда-нибудь была такой свежей. Быть может, мне следовало бы время от времени лупить себя резиновым шлангом по затылку. Удивляться внезапной ясности мысли я не стал. Не место и не время. Передо мной на двух табуретах сидели Асобист и Мика. Оба были чем-то взволнованы и даже не стремились скрыть это. Где Джоана, спросил я, облизнув губы. Они переглянулись. Это мы бы хотели выяснить у тебя, сказала сабист. Ничего не понимаю. Куда вы её дели? заорал я. Ты бы лучше спросил, куда она сама подевалась, твоя жёнушка, с холодной злостью проговорил Мика. Что уставился? Показать тебе записи или так поверишь? Она рассыпалась на кусочки, а кусочки растаяли и испарились. Пф! И нет их. Мы её и пальцем не тронули, а её хозяин уже решил, что этот автономный объект ему больше не нужен. Что ж, правильно, в общем-то, решил. Бред, развежи меня. Покажи ему запись, приказал Мика ассистенту, и я понял, кто тут главный. Тот показал мне запись на экранчике древнего налодонника. Всё было так, как он сказал, то есть отвратительно. Но ещё до просмотра я с пугающей ясностью понял, Мика не лжёт. Значит, моя Джоанна инфосолитон, выдавил я. Нет, с раздражением отмахнулся Мика. Я же сказал, автономный объект, выращенный инфосом и полностью контролируемый им, долгоживущий вполне биологической природы, если не считать того, что он произошёл не от папы с мамой. ставлю 10 против 1 твоя благовременная сама не знала кто она такая на самом деле а я давно подозревал простая дворяночка бескорнея без родни родители неизвестны с малых лет воспитывалась в приюте неизвестно по чьей прихоти получила нужное образование очень своевременно была представлена к тебе оказалась в твоём вкусе цеплялась в тебя всеми четырьмя и тонково действовала, чего ты, конечно, не замечал и во многом не соглашался, но ведь так и было задумано. Через мягкое убеждение, через споры, через твой дух противоречия она в конце концов привела тебя к нам. Я думал, к тебе в психушку меня привёл Леонард, перебил я. Помолчи. Ты подобрался близко к цели, но не достиг её. Ты стремился войти в число руководителей подполья. Я помешал. Поначалу я доверял тебя. Наша встреча в колонии стала первым звоночком. Очень уж всё удачно складывалось. Через чур удачно. Пришлось плотнее заняться и твоей так называемой женой, и тобой. Не думал, что ты по совместительству занимаешься ещё и контрразведкой, съязвил я, прозревая. Я много чем занимаюсь, устало сказал он. Представь себе, иногда даже думаю, однажды задумался, а как собственно ты сумел отремонтировать кораблик, на котором якобы прилетел с Луны на Землю? Ему 1000 лет. Лунная колония была изолирована больше 3 веков, никакие комплектующие не рассчитаны на такой срок хранения. Они должны были выйти из строя гораздо раньше, даже если тебе удалось бы взлететь с Луны, что вряд ли Даже если бы ты не окачурился на пути к Земле из-за отказа систем навигации, радиационной защиты и жизнеобеспечения, что тоже почти невероятно, ты сгорел бы в атмосфере или разбился при посадке. Твои шансы благополучно прибыть на Землю были совершенно ничтожны. Какой отсюда следует вывод? Я уже знал какой. Не было никакого полёта, и не жил ты на лунной базе, заключил Мика не дождавшись моего ответа. Ты хочешь знать, откуда ты взялся на самом деле? Допуская, что ты не знаешь. Прямо на земной поверхности Инфос слепил из химических элементов ещё один автономный объект, Константина Малеева с его фальшивой памятью, простительными человеческими слабостями. зверским упрямством, желанием докопаться до истины, жаждой справедливости и притягательностью для любой оппозиционной группы. Ах да, еще с обломками посадочной капсулы. Имитация спуска капсулы в атмосфере совсем простое дело. Тут не нужен даже инфосалитон, хватит и миража. Кстати, как себя чувствует твой якобы ослабленный вследствие лунной жизни опорно-двигательный аппарат? Пришел уже в норму? Медики клялись, что это невозможно, но какое нам дело, точнее Инфосу. Ах, вот оно что. Он решил, что я подозрительно быстро становлюсь землянином. Верить ли ушам? Приходилось верить. В споре пациента с медициной чаще побеждает последнее. В словах Мики, учитывая то, чему он стал свидетелем, был определённый смысл. К свиньям такой смысл, в топи, в грязь, в навоз. Ты в своём уме? спросил я, как можно спокойнее, а перед глазами стояла увиденная на экранчике картина: внезапно окаменевшая Джоанна, рассыпающаяся на куски точно гипсовая. В горле запершило, рот наполнился горечью, но лишь на секунду. Я мог и хотел взбеситься на что, может быть, глупее, когда привязан. Помочь мне мог только холодный расчёт. Я-то знал, кто я. Лунная станция, известная мне до последнего закоулка, до последней царапины на внутренней обшивке, до полустёртых детских рисунков на ней же. Келен, Тамура, Старуха Рут и другие упокоившиеся под холмиками. в лунном реголите. Они — ложная память? Как бы не так. Мои полеты на крыльях под главным куполом тоже выдуманы дьявольским интеллектом инфоса ради пущего правдоподобия. Мое тупое отчаяние и попытки утопить его в алкоголе фальшивая память — вранье. Но все это было. Оно настоящее. И это невозможно доказать — Даже если я сам попрошу вколоть мне препарат и стану с великой охотой давать честные ответы на любые вопросы, мои откровения никого не убедят. «Это ты не в своем уме», — сказал Мика. «Тебе-то кажется, что это не так, но ты создан не для того, чтобы поступать как человек. Что ты скажешь, к примеру, о своей гениальной интуиции? Не пожертвовал ли инфа с Леонардом, чтобы...» Ты оказался на базе до начала операции. Ты орудие. Даже жаль, что ты никогда этого не поймёшь. Если так, то инфо должен управлять мною, причём так, чтобы его желания стали моими, рассудительно возразил я. Значит, я должен отличаться от человека анатомически. Отличие, вероятно, невеликие и наверняка локализованное внутри мозга, но разве нет способа проверить это? Мика покачал головой. Нет времени. Ждёшь, что я рассыплюсь на части? Извини, не умею. Новое качание головой. Другие идеи есть? Дай мне боевой флаер с ракетой, наугад сказал я. Налёт на фабрику манат будет массированным, так. Я пойду на острие атаки, и пусть кто-нибудь из пилотов держит меня на прицеле. Уничтожу генератор и выживу, докажу, что я человек. Сдохну, мою смерть, какова бы она ни была, не трудно будет преподнести людям как героическую. Не сообщать же им, что их идол мол всегда был врагом и фальшивкой. Не поймут. Ничего лучшего не придумал, осведомился Мика. Мы не можем рисковать. Опять выстрел мимо цели. В общем-то, и я не надеялся. Убьёшь меня? Мика медлил с ответом. Избавиться от проблемы, устранив человека, было бы проще всего, но лишь на первый взгляд. Беда в том, что гарантированно скрыть правду в принципе можно, но требует времени на подготовку, а его нет. Кому понравится слава убийцы народного кумира? Мика не жил текущим моментом, он смотрел в завтра. Вряд ли его самого радовала идея казнить человека на основании одних лишь подозрений. Где-то в глубине души он всё ещё оставался идеалистом. И тут до меня наконец дошло, как до земного зверя жирафа. Мы не можем рисковать, так ты сказал после того, что случилось. Мика моргнул и изменился в лице. Он понял. Может, Инфос и был слаб, несмотря на взрыв Мираппи и вирусы, может, на территории базы его влияние удалось дополнительно ослабить шлюзами и глушилками. и едкой химией, но он всё равно здесь и отнюдь не повержен. Кто, как не он, дал команду автономному объекту на самоликвидацию. Каким-то чудом я ухитрился не подумать об автономном объекте как о моей Джоани, милой и взбальмышной. Я был отвратительно рационален. В другое время и в иной обстановке я неприятно удивился бы этому, но не сейчас. В одну секунду до моих мучителей дошло все предположения, на которых основывался план решающей операции, оказались ложными. Инфо с попрежнему контролировал ситуацию, но для чего он показал нам, что держит её под контролем? Операцию надо отменить, сказал асбист Успеем. Мика мельком взглянул на часы. Нет. Вот и ответ, подумал я. Инфосперия оценил наш интеллект. Он вообразил, что мы всё поймём сразу. А мы? Мы ведь только люди. Но это значит, что он надеялся избежать нападения, следовательно просчитав все варианты ожидаемой бойни, он нашёл хотя бы один неприемлемый для себя вариант, может быть, гибельный. Посиди пока тут, бросил мне мику уже на ходу. За ним даже не взглянув на меня, напоследок прытко устремился ассабист. Лязгнула дверь.